Глава вторая Укради и продай Зачем, спрашивается, грабить банк, если можно основать банк? Бертольд Брехт Один Букет на могиле Нобеля Нобелевской премии я, конечно, никогда не получу, и психологически подготовленный к этому печальному факту, я позволю себе говорить о Нобеле с отважной откровенностью, нисколько не заискивая перед членами Нобелевского комитета по присуждению названной мною премии. В самом деле, из чего слагается эта премия? Это, по сути, чудовищная смесь обширонской нефти, жирной, черный и грязной, в немыслимом сочетании со взрывами динамита. Читатель уже понимает, что из подобного синтеза ничего путного не получится, и только Нобелевские премии иногда облагораживают наши мазутные отрыжки, да еще таблетки нитроглицерина, купленные на углу в аптеке кое-как облегчают наши сердечные страдания. Что же, пора приниматься за дело, за старинное дело свое. Неужели и жизнь отшумела, отшумела, как платье твое? Теперь поговорим серьезно, как говорят люди, привлеченные к допросу, когда от них требуют чистосердечного признания и советуют, как следует подумать. «Думая об Альфреде Нобеле, я признаю, что в этом человеке сочетались две несовместимые крайности. С одной стороны, он своими изобретениями способствовал массовому уничтожению людей в войнах, а с другой стороны, он являлся сторонником вечного мира, и Нобелевская премия мира – это не каприз чокнутого гения-одиночки, а вполне здравая и хорошо продуманная идея». Наверное, легко писать о человеке, о котором никто ничего не знает и знать не желает. Зато как трудно воссоздать черты личности, ставшей хрестоматийной. «Динамит» в переводе означает «сильный», и Альфред Нобель был человеком сильного характера, что он доказал своей жизнью. Монополист мощной взрывчатки, он и сам ощущал небывалую мощь своего интеллекта. Но речи его были загадочны, как и он. «Мои динамитные заводы скорее положат конец войнам, нежели речи дипломатов в защиту мира. Отныне я не вижу причин держать тысячи солдат в казармах. Пусть они разбегаются по домам». «Своим динамитом я дал такое оружие уничтожения людей, что любая война становится бесполезной, ибо вместе с побежденными погибнут и победители». Нобель всю жизнь обладал слабым здоровьем. «Я лишь жалкий получеловек», — говорил он. «Если бы акушер, принимавший роды у моей матери, задушил меня сразу, он оказал бы немалую услугу всему человечеству». «Друзья, а были ли они у него?» – спрашивали. «Неужели у него никогда не было сердечных привязанностей?» Друзей можно иметь только среди собак или могильных червей, да и собаки заинтересованы в дружбе со мною едино лишь ради насыщения, как и могильные черви, ожидающие продуктов химического распада моего тленного организма. Список его изобретений велик». Из его потаенных лабораторий появился капсюль с гремучей ртутью. Нобель составил рецепт бездымного пороха. За ним газовая сварка, искусственные шелка для женщин, гутоперча для детских игрушек. Наконец, свободомыслящий гражданин США, садясь на электрический стул, конечно, не станет спрашивать своего палача, «Скажите, пожалуйста, кто изобрел это чудо?» На это ему бы ответили. «Вот так, чудак, неужели ты не слыхал о Нобеле?» Синодик жертв Нобеля оказался впечатляющим. Баронесса Берта фон Зутнер, урожденная Кинская, бывшая секретарем Нобеля, прославила себя пацифистским романом «Долой оружие» за который в 1904 году получила Нобелевскую премию мира. В романе она заранее оплакивала человечество, которому суждены танталовые муки будущей войны. Она доказывала Альфреду Нобелю, что усилия всех народов в борьбе за мир могут положить предел всем воинам на планете. «Все это ерунда», — отвечал ей Нобель, — «Страх перед ужасом – вот что важнее, а мои динамитные мастерские, тресты и химические лаборатории активнее ваших мирных конгрессов». Динамит оказалось уже мало для его целей, и Нобель подумывал об изобретении бактериологического оружия. «Если такой домоклов меч повесить над постелью каждого мыслящего человека, – утверждал он, – «Мы скоро увидим чудо! Война попросту станет невозможна!» Одинокий человек, без семьи, без друзей, без жены и даже без родины, Альфред Нобель был образцовым космополитом. Он сознательно публиковал свои стихи и пьесы, написанные на четырех языках, дабы все видели его межнациональность. «Мой брат Людвиг мечется между Петербургом, где имеет завод по выделке двигателей, и между Баку, где в его честь грохочут фонтаны нефти. Называет себя русским, считая Россию своим отечеством». «Глупец!» — усмехался Нобель. «Моя родина там, где я в данный момент нахожусь, а действую я во всем мире!» — говорил он. Не будем забывать, читатель, что к своим доходам от сверхдинамита он подсасывал ресурсы из нефтяных скважин Баку. Так что в каждой Нобелевской премии не только силы взрывов его динамита, но и свет керосиновой лампы, который освещал жизнь наших бабушек награжденный многими орденами многих стран, даже экзотическим орденом «Розы», полученным от бразильского короля Дон Педро. Нобель относился к ним равнодушно. «Конечно, я получил их не зря». «Сам знаю, что у меня немало достоинства. Например, я содержу в чистоте свои ноги, не забываю стричь ногти. Я никогда не лаюсь с прислугой и стараюсь не мозолить глаза публике своей вечно недовольной мордой. Разве эти качества недостойны награждения орденами?» Его редко видели люди. Он никогда не гонялся за рекламой, презирая свою популярность». Нобель проживал анахаретом-затворником, избегая оживленной публики. Даже на свои заводы проникал крадучись, подобно вору в ночное время, и на каждом заводе имел тайную лабораторию, в которой неутомимо экспериментировал. Его долго занимала кощумственная идея. Безболезненное убийство человека, который не хочет жить, желая переселиться в другой мир, не ощущая страданий. Но однажды на улице Вены он невольно вздрогнул. Перед ним стояла девушка с корзиной цветов. «Купите цветочек у несчастной сиротки», – жалобно просила она, – «и Бог воздаст вам сполна за один лишь цветочек». «Как тебя зовут?» спросил Нобель, любуясь ею. «Сильвия Гес», — отвечала скромница. До конца жизни он успел написать для нее 216 интимных писем, которые Сильвия дальновидно сохранила для судебных процессов в будущем. Нобель не отказывал девке ни в чем. И она привыкла запускать свою нежную лапочку в доходную кассу Альфреда Нобеля, черпая немалую толику от взрывов динамита и от мощного напора бакинских нефтяных скважин. В это время швед Соломон Андре, имя которого столь почтенно в нашей стране, желал достичь Северного полюса на воздушном шаре. Но у героя не было денег для постройки такого шара. Нобель субсидировал его для полета на макушку Земли, и все в мире достойно расценили великодушный жест бескорыстия Нобеля. Однако правда была в ином. Альфред Нобель желал испытать воздушный шар для фотографирования военных объектов с заоблачной высоты. Рожденный в 1833 году, Нобель, и без того болезненный, с возрастом стал впадать в депрессию. Его пессимизм усилился. «Опасаюсь», – писал он в таком настроении, – «что вечному миру, о котором писал Кант, будет предшествовать мир могилы». «Вы напрасно думаете, что у меня нет желаний», – говорил он Берти фон Зутнер. «У меня есть давнее и очень страстное желание, но единственное – не быть погребенным заживо». Альфреда Нобеля заживо погребли в 1888 году. Случилось это так. В России умер его бакинский брат Людвиг, но в газетах Европы, по оплошности репортеров, объявили о смерти не Людвига, а именно Альфреда Нобеля». Лучше было не читать того, что о нем пишут. Альфреду Нобелю казалось, что он и в самом деле мертв. Только теперь о нем, уже мертвом, стали изрекать истины, сущность которых выражалась в чудовищных эпитетах, весомо дополняющих его имя. Король убийств. Миллионер на крови. Спекулянт взрывчатой смертью. В этот момент, отбросив газеты, он еще живой, даже не скорбел о кончине брата. Нобель весь был под впечатлением той страшной характеристики, какое общество давало ему сейчас, после его мнимой смерти. Альфред Нобель оказался надломлен. Неужели в памяти потомства он сохранится только злодеем международного масштаба? По-новому обрели дурной смысл и его слова, сказанные им когда-то в минуту скверного настроения. Мир должен принадлежать аристократам-гения, атилам точных наук и зевсам технического прогресса. Но при этом недопустимо расширение прав демократии, ибо, в конце концов, любая демократия приведет человечество к образованию диктатуры, составленной из отъявленных подонков человечества. Но после ошибочного объявления о его кончине, которую так горячо приветствовали газеты всего мира, Нобель заметался. «Он не находил себе места на всем гигантском земном шаре, в который вцепились эти мерзостные бесхвостые обезьяны, и который теперь постоянно сотрясался в сериях взрывов его совершенного супердинамита, уже вступившего в конкуренцию с новоизобретенным и более мощным кардитом. «Странно!» – недоумевал Нобель – «Мне всегда думалось или хотелось так думать, что я облагодетельствую человечество незаурядными выдумками своего ума и своего интеллекта. Но оказалось, что в мире меня считали лишь вульгарным разносчиком смерти. Увы, я начинаю чувствовать», — грустно вздыхал Нобель. «Что моя жизнь пишется, как авантюрный роман, в котором кто-то вырвал благополучный конец?» Отныне Нобель и сам сознавал, что необходим крутой поворот, чтобы в конце жизни поставить сочный восклицательный знак. Его дерзкое появление на Всемирном конгрессе мира в 1889 году вызвало забавную веселость одних и угрюмое недовольство других миролюбцев. Оптимисты говорили «Если и Нобель с нами, мир можно отстоять!» Но пессимисты лишь пожимали плечами. Как он смел оказаться здесь? Что может он предложить для дела всеобщего мира, кроме своих убийственных арсеналов? Нобеля иногда спрашивали, сколько у него денег, на что он отвечал, что никогда их не пересчитывал. Нобеля спрашивали, как он думает распределить свое богатство между законными наследниками. И тут Нобель заметно оживлялся. Надежды на получение наследства всегда плодят тунеядцев и паразитов, а я всю жизнь трудился, как лошадь, и не за тем, чтобы мое состояние было разбазарено наследниками, уже давно отупевшими в ожидании моих денег». Часто составляя завещания, Нобель каждый год переделывал их заново, все больше уменьшая сумму наследства для родственников. Сильвия Гес, его венская пассия, вышла замуж как богатейшая невеста, но 216 интимных писем Нобеля оставались у нее, и эта сиротка знала, что ей делать. «Я еще посмотрю, кто главный родственник Нобеля». В 1890 году Альфред Нобель дал публичное интервью. «Внимание!» – объявил он. Прошу господ журналистов записывать мои слова точнее. Я собираюсь после себя оставить крупную сумму на поощрение идеалов всеобщего мира, хотя я отношусь весьма скептически к последующим результатам европейской политики. Пусть среди нас появятся даже лауреаты мира, но войны будут продолжаться до тех пор, пока роковая сила чрезвычайных обстоятельств не сделает их невозможными». Что он имел в виду под обстоятельствами? Или, может, в тиши лаборатории готовил взрывчатку такой силы, что от планеты отвалится кусок с Испанией или Австралией? Мы не знаем тайных соображений Нобеля. Сейчас он уметался по Европе, меняя страны, города, отели. И всюду ему не нравилось». Наконец, заехав в Италию, он, кажется, нашел именно то чудесное место, где рассчитывал успокоиться. «Теперь не время размышлять, как жить», — говорил Нобель. «Пора подумать о том, как лучше умереть, а сама истина жизни откроется человеку, когда он подохнет». Он купил виллу в сан ремо на берегу Ривьера-ди-Поненте в пяти часах езды от Генуи. Узнав, что среди них собирается жить сам Нобель, местные жители встретили его враждебно. Соседи Нобелевской виллы требовали выселения Нобеля, чтобы он своей репутацией не портил людям хорошего настроения. Здесь, в тиши итальянского курорта, Нобель под шум моря обдумывал самое зловещее свое изобретение. «Приют для самоубийц! Пусть моя вилла в Сан-Ремо станет прекрасным убежищем для всех разочарованных в жизни, для кого смерть является спасением из запутанного лабиринта жизни. У меня все продумано!» Последние дни самоубийства живет в райской обстановке, после чего садится на стул, изобретенный мною. Едва заметное нажатие кнопки, и он мертв от удара электричеством. А нажатие кнопки, убивая человека, заодно уж оповещает полицию о смерти еще одного неудачника». Этот стул для самоубийства впоследствии и явился прообразом электрического стула для казней преступников в Америке. Осенью 1896 года, уже прикованный к постели, он жаловался, что всякие международные попрошайки, гвоздя за свою жизнь, не заколотившие в стенку, выпрашивают у него деньги». Ежегодно я теряю на этих подачках 7 миллионов шведских крон. Согласитесь, что за такую сумму Ротшильды удавились бы от жадности. А я даю. Просят, значит, им надо. В сущности, я социал-демократ, хотя и умеренный. Странное заявление... Сделав такое ошеломляющее признание, Нобель скончался 10 декабря того же года, и вот тогда вскрыли его завещание. Шведы транжирами и мотами никогда не были, потому, наверное, вся страна почувствовала себя оскорбленной, негодуя по той причине, что динамитные капиталы распылятся по свету, а не войдут целиком в банки их зажиточного королевства. Ужас охватил и родственников Альфреда Нобеля, шведских и русских. Обычный листок бумаги, наскоро исписанный покойным, казался для многих страшнее динамита и кардита. Дело в том, что весь свой капитал Нобель завещал на учреждение премий, которые ежегодно получали бы те ученые и писатели, которые принесли наибольшую пользу человечеству. Наконец, часть своего капитала Нобель завещал в награду поборникам мира тем, кто наиболее и лучше других содействовал братскому сближению народов и упразднению или уменьшению стоящих под ружьем армии. Родственники, считая себя обделенными, собирались протестовать это завещание Альфреда Нобеля. «Юридически оно незаконно, составленное в припадке умоиступления. Само же завещание даже не заверено нотариусом». Тут появилась и Сильвия Гес, потрясавшая внушительной пачкой любовных писем покойного, им же подписанных. «Но в любви-то!» – расхохоталась она. «Разве требуется заверение нотариусов? Читайте! Пусть все знают, что я была любимой женой Альфреда Нобеля, а потому к черту все эти премии для бездельников, вопящих о мире и разоружении!» «Если я не получу свое, так я устрою такую войну». «О, вы меня еще не знаете, но узнать меня вам придется». Большинство же людей в мире просто недоумевало. «Наверное, Нобелю понадобилось замолить перед нами свои грехи. Вот и расплачивается золотом за всю ту кровь, что была пролита при взрывах нитроглицерина и динамита». «А мне, грешному, все думается. Черт побери, а ведь в каждой Нобелевской премии сохранилась хоть капля бакинской нефти, и, кладя под язык таблетку нитроглицерина, спасибо Нобелю, я невольно содрогаюсь от взрывов, расширяющих мои суженные кровеносные сосуды». Примерно таков был человек, бывший одним из совладельцев товарищества Б.Р., Нобель и Кей. После его кончины вся мощь керосиномазутного концерна в Баку стала принадлежать его русскому племяннику Эммануилу Людвиковичу 1859-1932 год, который родился в России, а умер в Швеции. Его навестил Рагнар Сульман, бывший секретарем покойного, и сказал, что от его решения зависит судьба завещания Альфреда Нобеля – остаться ли капиталом в семействе Нобелей или… или послужить всему человечеству. Эммануил Людвикович подумал, что выгоднее для престижа его фамилии и его фирмы. «Мой дядя Альфред всегда был скупейшим гарпагоном, сказал он. «И столь широкий жест его в канун смерти я воспринимаю как деяние человека не совсем нормального. Вы же сами знаете, что некоторые афоризмы моего дяди требуют изучения не со стороны юристов, а самого Ламброза». «Впрочем», — торопливо договорил Нобель. Я отказываюсь от своей доли в дележе наследства и своим авторитетом сумею повлиять на своих шведских племянников, чтобы они не предъявляли претензий на дядина наследство. Надеюсь, что такое мое решение послужит не войне, а укреплению мира во всем мире. Я закончу эту главу неожиданно. Через год после смерти А. Нобеля в Гамбурге, где находился главный завод по выделке динамита из нитроглицерина, был сооружен памятник с надписью «Изобретателю динамита». Бронзовая фигура женщины, воздевшей над собой факел, попирает ногой затылок поверженного мужчины, лицо которого искажено почти звериною злобой. Но при этом мужской торс образует какое-то чудовище, сливающееся воедино с глыбой каменного пьедестала. Надо полагать, что женщина со светочем — это олицетворение мира, который победит чудовище войны. Вернемся, читатель, к нефтяным вышкам Баку.